Не трудно было заявить, что существует некий план. Трудно было поверить в это самому. Но Антрак с мужеством притворялся, договариваясь о комнате в трактире и оставляя там Лилу. Я вернусь через пару часов, пообещал он. Ты куда? Решать наши денежные проблемы, холодно ответил Антрак, пытаясь решить, стоит ли брать с собой посох. Лила наконец коснулась его руки и тихо поспросила: "Твой план опасный?" — Что? — искренне переспросил Антракс, не веря, что услышал все верно. Лилайна выдохнула и тихо прошептала. — Будь осторожен. — Хорошо. — Не рискуй. Я лучше буду полымать, чем... Она не договорила, потому что Антракс глухо рассмеялся. — Прекрати, — с улыбкой сказал он. — Лучше отдохни. Наш маршрут, скорее всего, изменится, и, возможно, завтра весь день придется провести на ногах. Так что просто поленись сегодня и ни о чем не думай. Мне будет скучно одной, Антрак ткнул жену пальцем в кончик носа. А нечего было деньги перекладывать. С усмешкой проговорил он и тут же, чтобы она не успела расстроиться, поцеловал жену в уголок губ. Ещё раз пообещав, что он скоро вернётся, Антрак ушёл, всё же оставив посыл. Он улыбался, закрывая дверь, но как только закрыл, внезапно стал серьёзен. В одном Лилайна была права. Антрак собирался ввязаться в опасное мероприятие. просто потому, что другого способа заработать большую сумму денег не знал. Выйдя на улицу, он осмотрелся. В Кадоне он ещё ни разу не был, да и не планировал путь через этот небольшой городок к востоку от северного тракта. Но почтовая карета ехала именно сюда, а выбирать им было некогда. Теперь же антракс, пройдя по улице, остановился возле мужчины, что сидел у своей мастерской, чинил чьи-то ботинки. «Где у вас в городе харчевня Колингор?» — спросил антраксу сапожника, не церемонясь. «А что мне будет, если я отвечу?» — спросил мужчина в ответ. «Задавай вопросы верно. Что будет, если ты не ответишь?» По холодному тону антракса и скучающему взгляду было неясно, угрожает он или просто играет словами. «С чего ты взял, что в городе вообще есть Колингор? Я могу ответить на твой вопрос?» — с усмешкой спросил мужчина. Антаrax без церемоната отдвинул вырез рубахи собеседника и ткнул в метко основание шеи. Зигзагообразный шрам, скользящий к ключице, был своего рода клеймом бывшего наёмника Колингора. "А ты уверен, что тебе туда надо?" спросил мужчина, поправляя рубашку. "Надо. Тогда пойдёшь прямо по улице до второго поворота направо, дойдёшь до храма." Там повернёшь на север, и скоро увидишь нужную вывеску, неохотно ответил сапожник. Антрак скинул и положил на ящик с инструментами серебряную монету. Это почти напугало бывшего наёмника, но молодое штыриц уже уходил по указанному направлению без оружия и даже без посоха. Было на континенте две силы, кроме официальной власти: работорговцы, обитающие в Чёрном доме, и наёмники Колингора, способные на всё ради денег. Харчевня Коллингур действительно нашлась. Представляя собой невзрачный домик на окраине города с деревянной вывеской на входе, она походила на самую обычную харчевню, которой даже в это время народ активно жевал и пил. Но антракс знал секрет всех коллингоров, хоть и был в подобном заведении впервые. «Мне нужен хозяин», — сказал он девушке, пробегающей мимо с подносом, придержав ее за передник. «Зачем же вам наш старик?» — хихикнула она. «Мы вас и без него накормим». «Я сыт, и мне нужно поговорить с хозяином». «Какие мы строгие!» — снова хихихнула девушка, кивнула и побежала дальше. Присутствие Штарца ее явно не смущало. Видимо, она видела здесь людей пострашней. Впрочем, оно и неудивительно. В конце концов, она несла поднос к столику, за которым располагались двое мужчин с вполне разбойничьими рожами, еще и с саблями, прямо на столе. Куда ему Антраксу с его аристократическими фе против них? казан заведения, а это был седой жилистый дед, но уставился на антрака, что как на ребёнка, внезапно потребовавшего сладоку. Засучив рукава, он скрестил руки у груди, всем своим видом говоря: "Шёл бы ты отсюда, миру". "Чего тебе?" спросил он. Антракс выдохнул. Наёмников он не любил. Ему казалось, что у работорговцев и то принципов и чести больше будет. Но играть с этим человеком было бесполезно, а высказывать своё пренебрежение глупо. Поэтому он прямо сказал то, за чем пришел. — Мне нужны деньги. Много и быстро. Поэтому я возьмусь за любое задание. Мужчина оскалился. Резко выхватив из рукава нож, он кнул им в шею молодого эштарца над самым кадыком, чудом не порезав кожу. Антракс даже не шелохнулся. Он скорее ожидал чего-то подобного, невзирая на то, что стояли они в центре зала, где кроме наемников были и обычные горожане. — Я чужаку скорее глотку перережу, чем отвечу, — прошептал мужчина сквозь зубы. — Всегда есть работа, за которую никто не хочет браться, а тебе ее надо кому-то отдать, — спокойно заговорил Антракс, не замечая нож у горла. — Дай мне такое задание, и я уйду. Хозяин харчевни долго смотрел в синие глаза и штарца, потом убрал нож. — Иди за мной. — Иди за мной. Антракси невольно улыбнулся. При такой реакции задания, которое надо было кому-то сучить, действительно было. Мужчина отвёл его в свой кабинет, похожий скорее на каморку без окон, стены которой были обвешаны разными листовками: убить, поймать, схватить всё отдельно. Мужчина сорвал одну из листовок и молча выдал Антраксу. Большие буквы заявляли: "Он уничтожит". Это гнилое дело. Уже 5 наёмников погибло. И больше никто не хочет туда идти, сообщил Казе. Антрах ж стал читать написанное. Речь шла не о человеке, и это его уже радовало. Этот граф Кондер привёз, видишь ли, железную змею с каких-то там южных островов, мол, она маленькая и забавная, борчал мужчина. А она тут выросла до огромных размеров, а шкуру её никто пробить не может. Заперли её в башне и подойти к ней боятся. Змея голодная, злая, порвёт тебя, как всех остальных. Антракх хмыкнул, сложил листы, спокойно заявил: "Я убью её". Мужчина рассмеялся. "На раз такой умный, плати за информацию. Не держи меня же дурака, старик". "Тебе граф заплатил за твою работу", холодно ответил Антракх. Хазен только фыркнул. Может, ему и хотелось удивить от старца, но ему было выгоднее, чтобы тот всё же явился в замок графа Кондера и уже там умер от злой змии. Именно поэтому Антрак знал, что ему позволят уйти.